Глава 31. Милана. Рука на моей талии заметно напряглась, когда перед нами открылась дверь, и из нее буквально выпорхнула молодая, красивая, ухоженная женщина. Одарив меня высокомерным взглядом, она обратилась к Тимуру. «Привет», — улыбнулась она. «Неделю не могу тебя застать на работе. Твои сотрудники словно военную тайну хранят. Не говорят, когда ты появишься на работе», — недовольно пропела она. «Инна, что ты здесь делаешь?» Холодно, выделяя каждый слог, спросил Тимур. «У меня к тебе есть разговор». Глянув, недовольно на меня, она добавила. «Деловой». «Ну раз деловой...» «Инна, сегодня выходной, и она пять минут забежал в офис. У меня нет времени». «Приходи в рабочий день», — равнодушно произнес Тимур. Но напряжение, исходившее от него, ощущала. «Несложно догадаться, что говорить он с ней не хочет. Или при мне не хочет». «Тимур, я прихожу уже неделю», — не сдавалась она. Каждый раз, когда она бросала в мою сторону взгляд, хотелось посмотреть на себя в зеркало. Что ее так раздражает? Я, конечно, не вышла только что из салона, но выглядела вполне прилично. Понимала, что рядом с Тимуром я должна всегда выглядеть отлично, и даже в деревне не изменяла этому правилу. Хоть и любовались на меня в основном только коровы. ну пожалуйста. Решила надавить на жалость. «Хорошо, что за дело?» — спросила ее. «Пойдемте в офис», — подтолкнул он меня в сторону здания а Инна осталась сзади. «Я думаю, об этом ты захочешь услышать наедине», как-то даже угрожающе прозвучало нам в спину. Тимур вел себя уверенно, не обратил внимания на ее прозрачный намек. «Опасаться мне ее не стоило». Что бы ни происходило между ними в прошлом, ясно же, что возобновлять эти отношения он не желает. «Инна, я очень надеюсь, что ты не зря решила отнять у меня время», не оборачиваясь, холодно произнес Тимур. Что-то недовольно фыркнув, она спешила за нами, топая каблуками по расплавленному отжаре асфальту. Войти в прохладное помещение — поистине удовольствие. Не обращая внимания на цоканье каблуков позади нас, мы шли извилистыми коридорами к кабинету Тимура. Навстречу выходили сотрудники, здоровались за руку с начальником. Бросали на нас заинтересованные взгляды. «Это моя жена Милана», — представлял меня муж своим сотрудникам Среди коллег Тимура были те, кто вопросительно смотрел в сторону Инны. Но ее присутствие муж никак не объяснял, игнорируя интерес сотрудников. «Кощей, привет! Знакомься, это Милана, моя жена». Высокий, ужасно худой, долговязый мужчина и вправду напоминал сказочного персонажа. Пожав мне руку, он, улыбаясь, отпустил принятый в таких случаях комплимент. «Не буду говорить, как Тимуру повезло. Думаю, он и сам об этом знает». Инна стояла в коридоре, подпирая стену и раздраженно притопывала ногой. Между мужчинами произошел немой диалог. Если они надеялись, что мы этого не заметим, то зря. кощей своей мимикой ясно дал понять, как достала их эта дамочка. Инна скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Маркалов на работе?» «Нет, у него выходной нужен?» «Да, позвони. Пусть срочно подъедет». Наблюдать за Тимуром одно удовольствие. Никаких лишних движений, слов, эмоций. Все четко по делу. «Милана, подождешь меня здесь?» Обратился он негромко ко мне. «Я постараюсь быстро освободиться». Согласно кивнула. Хоть ждать не хотелось. Тимур направился к девушке. Мое женское любопытство хотело все знать, но разумная часть одергивала, предупреждала. Не стоит лезть в его прошлое. «Милана, успокойся и думай о медовом месяце. Таких ин в его жизни было много. Пойдем. «У тебя пять минут», — донёсся жёсткий голос мужа из коридора. Прошло три раза по пять минут, но из кабинета они так и не вышли. Каждые две минуты Кощей предлагал мне прохладительные напитки, а я вежливо отказывалась. Говорить нам было не о чем, и я всё больше ощущала неловкость. Телефон остался в машине, теперь нельзя было на него отвлечься. Кощей всё время до кого-то пытался дозвониться, наверное, по просьбе Тимура. «Ты что, трубку не берёшь?» Наконец-то дозвонился. «Некогда спать, Виталь, некогда. Тебя босс ждет». «Да. Срочно приезжай в контору. Час — это долго, Тимур спешит». «Ой, нет. Еще час мне тут сидеть?» «Подскажите, пожалуйста, где находится кабинет Тимура?» Как только мужчина положил трубку, обратилась к нему. Не сразу он ответил, задумался. Это неприятно кольнуло. Вверх по коридору, вторая дверь направо. «Спасибо». Я как ужаленная подскочила и понеслась. «Да я за этот час...» Вещи успею собрать. Дверь в кабинет была плотно закрыта, но громкий голос мужа слышался отчетливо. «Ты меня слышишь? Прекращай нести этот бред!» Я никогда не думала, что тебя можно купить. Позарился на папеньки на богатство. «У меня, конечно, нет целого банка, но мы могли бы быть вместе», — обиженно звучал голос молодой женщины. «Не продолжай. Ты неделю моим сотрудникам работать мешала, чтобы этот деловой вопрос обсудить». Стука моего в дверь.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 «Я за ключами от машины, там телефон остался». Пытаясь объясниться, нелепо помахала руками. «Я стучалась, но вы меня не слышали. Дай, пожалуйста, ключи, за телефоном схожу». Подойдя, я протянула руку. Тимур молча достал ключи и вложил в ладонь. Муж пытался сканировать меня взглядом, но что он мог понять, когда я сама ничего не понимала? Озабоченное, я бы даже сказала испуганное выражение, так несвойственное Тимуру, застыло, словно маска на его лице». Инна вовсе тряслась от страха. «Милана, подожди одну минуту, девушка уже уходит», — повернулся он к ней. «Я еще не закончила», — запинаясь, произнесла она и получила на это заявление гневный взгляд, но с места не поднялась. «Тимур, я подожду», — непринужденно искренне улыбнулась мужу. Сердцем я ему верила. Слишком хорошо знала этого мужчину, чтобы заподозрить его в корысти «А ребенок? Что-то я сомневаюсь в его наличии». Сжав в ладони ключи, поспешила к машине. В длинных коридорах немного подзастряла. Наконец, смогла выйти на улицу. Время на часах неумолимо приближалось к шести. «Зачем мне терять время, если я могу съездить домой, собрать вещи? В час, скорее всего, не уложусь. А вдруг?» Вызвав такси, забежала в здание, вручила удивленному Кащею ключи. «Передай, пожалуйста, Тимуру, как только освободится. А вы куда? Меня такси ждет». Домой мне тоже попасть сразу не удалось. Вечер, выходного дня, все возвращаются с дач, а на дорогах пробки. Да еще у отца новая охрана в смене. Пускать в дом отказывалась. Отец в выходной почти всегда дома, но они его тревожить не желали. Набрав номер отца, включила громкую связь. «Милана?» — раздался в трубке знакомый голос. «Папа, с каких это пор мне в дом нельзя входить?» Удивленные лица охранников ничего, кроме довольной улыбки, не вызвали. «Что это значит?» Грозно прорычал Илья Сергеевич в трубку. «Папа, я очень спешу, а твоя сердобольная охрана меня в дом не пускает», уже посмеиваясь, произнесла я. Смешно наблюдать за взрослыми мужиками, которые измывались надо мной несколько минут, словно над драной попрошайкой, а сейчас готовы принести вассальную клятву верности. Отец в выражениях не стеснялся Я уже давно прошла охрану, но вклиниться в этот поток, чтобы об этом сказать, возможности не представлялось. С на пару они встречали меня у лестницы. Спешили ко мне? У обоих лица раскрасневшиеся, глаза хмельные. традициям мне изменяют. Милана, что случилось? Я за вещами. А что, муж купить не в состоянии? Папа. Всё он в состоянии купить, не нервничай. Бегать по магазинам времени нет. Вылет через несколько часов. Да и зачем тратить лишние деньги, если у меня полно одежды? А купальников штук сто, половина из которых ни разу не надевалась. Поцеловав обоих мужчин в щеки, оставила их во дворе, а сама устремилась в дом. Бросив сумочку на журнальный столик, взбежала наверх. Планировала я собраться быстро, но но даже на отдыхе мне хотелось быть для Тимура самой красивой. Поэтому на выбор одних купальников ушло больше часа. Туники, шорты, майки, белье, парео, обувь. Чтобы дома уже не отвлекаться на сбор вещей, решила сразу упаковать все здесь.